Льет к сонной розе ветер, шепчет ей в огне фиалки. Встань, затми скорей. Кто в этот час мудрец? Кто пьет на милый звенящий кубок? Залпом и разбей.